Глава двадцать 23. Китайская Народная Республика. Вилли, что за шит? это были первые слова Рейгана, когда глава ЦРУ Кейси вошел к нему в овальный кабинет. Где шит? осведомился тот усаживаясь без приглашения на диванчик. Что-то ты загадками в последнее время говорить стал. В Китае, шит, любезно пояснил ему Рональд. Я бы даже сказал, «болшейт». Какого дьявола они начали крутить шашни с советами, а мы про это ничего не знаем? Наше ведомство держит все под контролем, не менее любезно ответил Кейси. Так что никакого сшитания не наблюдается. А почему я узнаю обо всем последнем? Ты так меня не уважаешь, Вилли? Просто не было никаких значимых событий в последнее время, пояснил тот, чтобы бежать и докладывать о них. Совместный полет на союзе это что, незначимое событие? Хм, задумался директор. На мой взгляд, ничего особенного в этом нет. Летали же на наших шаттлах немец и араб, как его там, принц Султан помог Рейган. — Да, Султан. А у русских, французов и индийцев никаких далеко идущих выводов из полетов иностранцев в космос я бы не делал. Нет, Вилли. Одно дело запустить гражданина дружественной нам страны, а Саудовская Аравия дружественна нам. Так. Так что больше не бывает и совсем другое состыковаться с державой, с которой отношения на грани разрыва. Китай уже пару лет делает некоторые шаги в сторону Москвы. Сразу после удаления от власти так называемой банды четырех». Это ни для кого не секрет. Их текущий лидер Дэн Сяопин достаточно опытный и понимающий политик, так что это просто еще одна небольшая подвижка в сторону подтепления их отношений, не больше. У не пальцев есть хорошая поговорка на этот счет. Маленький снежок рождает большую лавину. Как бы нам не увидеть в ближайшее время много других встречных шагов. Ситуация под полным контролем Ронни. Директор развалился на диване еще больше, хотя казалось, что дальше некуда. Мы не дадим им зайти далее определённые черты. Сейчас два отдела моего ведомства работают над этим вопросом. Детали расскажешь? «Всех, конечно, не открою, но намекнуть могу, ответил Дэниэл с довольным собой видом. Ну вот, ты, наверное, знаешь о главной болевой точке в советско-китайских отношениях. Границы, наугад предположил Рейган. Точно, у них даже был довольно интенсивный военный конфликт относительно островов на пограничной реке, как ее уж, Амур, да. И как это нам поможет, не понимаю, хмуро спросил Рейган. «Все очень просто. Остров Даманский это главная их спорная точка, до юра должен принадлежать Китаю. Он справа от главного форватера Амура и Уссури, а именно по форватеру, когда то они и разделились. Слева Россия, справа Китай. А де-факто он российский. Конфликт 69 года оставил его в данной юрисдикции. И продолжил не понимать Рейган. Это еще не все по пограничным конфликтам. В том же 69 году отмечались столкновения и на западной части границы этих стран, например, у озеро Жаланашколь в Казахстане. Ох уж эти русские названия, поморщился Рейган. Это скорее казахское название, поправил его Кейси. Да какая разница, отмахнулся Рональд. Для нас они все русские. А Кейси тем временем продолжил. И еще что-то там было у поселка Дулаты, тоже где-то в Казахстане. Накал там, конечно, послабее был, чем на Даманском, но и это сбрасывать со счетов нельзя. «Переходи уже к констатирующей части Вилли, попросил Рейган. Видно было невооруженным глазом, что разговор этот ему надоел. У нас есть очень хороший агент влияния в Москве. Не буду его называть во избежание. Так вот, он имеет не самое уж прямое, но косвенное отношение к граничным вопросам с Китаем. Мы его уже пару месяцев как озадачили таким вопросом. Как бы реанимировать эти застарелые болячки в отношениях России и Китая. И он уже работает в этом направлении. По этому участку работы я все понял, опять поморщился Рональд. Еще что-то у вашего ведомства есть? Конечно, Ронни ответил Кейси. Все яйца в одну корзину мы класс не собираемся. Второе направление это межнациональная напряженность. Не секрет, что на западе Китая живет довольно много этнических меньшинств те же уйгуры и тибетцы. Ну, тибетцев мы трогать пока не будем. Россия тут ни при причём. А уйгуры это в сущности те же казахи. Устроить небольшие волнения в Синьцзянском регионе и свалить все на русских это не слишком сложно. Обозначьте еще и третье направление попросил Рейган для ровного счета. Легко, быстро вылетела из кейса Афганистан. Там у китайцев и русских прямо диаметральные позиции. Да-да, я знаю, что у нас есть некая договоренность с Романовым, что мы больше не лезем в афганские дела. Но ведь у наших коллег из ми есть таких договоренностей нет, верно? Пожалуй, ты прав, задумался Рейган. Напоследок было бы неплохо вставить шпильку нашим заклятым друзьям в Слубянке. За ними большой должок числится еще со времен Ветконга. А примерно в это же самое время в Кремле товарищ Романов напутствовал товарища Примакова, перед отъездом в Пекин. Евгений Максимович, задание крайне важное и крайне ответственное. Мне не привыкать, Григорий Васильевич, скромно отвечал тот. Китайцы это, конечно, не арабы, но восточный менталитет он и в Африке такой, пошутил Романов. Так что вам и карты в руки. Кто там сейчас руководит китайской разведкой? Некий Лин Юнь, 68 лет, с 38 года в Компартии Китая начал трудиться по этой линии еще до победы над Чан Кайши и образование КНР. Главное у них по безопасности с 83 третьего года. Надо установить с китайской разведкой вообще и с этим Лин Юнем самые тесные контакты, продолжил Романов. Разрешаю проинформировать его о наших главных озабоченностях и возможных провокациях со стороны наших лучших друзей с коллективного Запада там ещё Япония скорее в этом списке значится, напомнил Примаков. Их тоже включите, махнул рукой Генсек. И главное, успокойте китайцев насчет пограничного вопроса. Скажите, что все вопросы будут решаться в самом тесном взаимодействии, а у Советского Союза нет ни малейшей претензии на существующие китайские территории. Непременно встанет вопрос о Даманском, скромно сказал Примаков. Романов встал, пробежался туда-сюда по кабинету, открыл шкаф и достал оттуда бутылку Джонни Уокера с чёрной этикеткой. Информированные источники говорят, что только такой виски пьет Рейган, сказал он, разливая напиток по бокалам. Аврот ваши источники не стал смягчать выражение Евгений Максимович, Рейган совсем виски не пьет. А что же тогда? Вы будете смеяться, но пьет он красное вино и коктейль Orange Blossom. Это такой поезд экспресс в Калифорнии Рональд же родом оттуда а в его честь назвали такое вот пойло я как кто попробовал редкостная гадость ну и бог с ним с Рональдом. не совсем по-советски выразился романов а мы выпьем за успех вашей миссии примаков продегустировал вокера подцокал языком что означало высшую степень удовольствия хотя голубая тамарка получше будет сказал ему внутренний голос и продолжил беседу. А с Афганистаном, что если вдруг поднимут такой вопрос? Мы же там до настоящего времени диаметрально позиции занимаем. По сведениям из моих источников, не улыбайтесь, на этот раз они более надёжная. На западе Китая зреют волнения на национальной почве. Там живут в основном уйгуры. Что вы о них знаете? Так, быстро собрался с мыслями Примаков, Это очень древний народ, гораздо древнее славян, например. У них богатая история, куча завоеваний государств, но это все в далеком прошлом. А на сегодняшний момент их примерно 10 миллионов на западе Китая и где-то 2 миллиона в Казахстане и Узбекистане по официальным оценкам. А так называют и 30 млн совокупности. Второй по численности народ Китая после собственно ханьцев. Язык одна из веток тюркского. Религия мусульмане сунниты, но вас, наверное, не эти детали интересуют. Да, хотелось бы что-нибудь ближе к вашей сфере деятельности, Евгений Максимович. Хорошо, вздохнул тот. Факты из нашей сферы. Официальный Пекин относится к уйгурам крайне недоверчиво. Среди правящей верхушки распространено мнение, что они очень хотят отделиться от Китая, как та же Монголия, или присоединиться к Казахстану. А это соответствует действительности? Разве что процентов на десять. Примаков показал двумя пальцами, насколько это мало. Но если продолжать долбиться в стенку лбом, то ситуация из потенциальной когда-то вырастет в действительную. К тому же ходят упорные слухи, что пекинские силовики устроили или собираются устроить так называемое лагеря перевоспитания для самых нелояльных среди точки зрения уйгуров. И что они уже устроили такие лагеря? У меня у нашего, то есть ведомства таких данных нет, развел руками Примаков. — Хотя даже КГБ может не знать всех фактов. Понятно, Евгений Максимович задумался Романов. Так я вот что скажу. В порядке предположения, естественно. Хорошо бы разменять уйгуров на афганский вопрос. В смысле, поднял брови Примарков. Они убираются из Афгана? или хотя бы сокращают сотрудничество с подконтрольными группировками до минимума. А мы делаем все, чтобы успокоить их по уйгурскому вопросу. Насколько я знаю, Григорий Васильевич сказал после небольшого раздумья Примаков: в афганский узел сейчас конкретно залезает английская разведка, ми 6 то есть откуда родом Джейс Бонд. Американцы же обещали уйти оттуда, но вместо себя они этих Джеймсов Бондов подставляют. — Насчет МИ-6 у меня тоже есть небольшое предложение, сказал Романов, предварительно осушив бокал с виски до дна. Какое? Намекните кому-нибудь из них при случае, что мы полностью в курсе операции Леотей. А почему я не в курсе? удивился Примаков. Сейчас и вы будете, пообещал Романов, разливая новую порцию Уокера.